210. Грануляция и человеческого микрокосма может определяться, оформляться и утверждаться сознательным усилием воли и в созвучии сознанием того, кто ведет. Созвучие в духе с владыкой и будет грануляцией посланного владыка луча. Не все могут вместить глубину и богатство луча, но благомогущим солнце лучу. Свежему воздуху утром птицы, поющие окно, открывают. Сердце, откройте навстречу лучу.